Леса в Полтавщине небольшие и не густые. Но все-таки днем лучше идти лесом, нежели полем, да еще дорогой. Это соображение пришло в голову, видимо, сразу многим. Кто-то направил к лесу разведку. Выяснилось, что там незначительные группы немцев, а нас на дороге и военных, и штатских никак не меньше тысячи. Офицеры собрались, посовещались и решили выбить немцев из леска. Была дана команда рассыпаться в цепь. Наша группа тоже рассыпалась. Немцы попытались отбить нашу атаку минометным и автоматным огнем, но перевес был явно не на их стороне. Лес мы взяли, как он мал, а все же деревья, кусты. В цепи ближайшим ко мне был Рудько. Его я нашел, а Дружинин, Капранов «Компанец» и другие исчезли бесследно. С дороги мы ушли вовремя. Через полчаса там появились немецкие мотоциклисты. За ними последовали танкетки штук тридцать. Столкновение с ними не сулило нам ничего хорошего. Павел Рудько был много моложе меня, здоровее, ловчее. Когда надо было прыгнуть с кочки на кочку, я долго медлил будто перед купанием в холодной реке. Прыгал тяжело, и натертым моим пяткам было мучительно больно. Рудько же прыгал, как коза, легко, улыбаясь, но привалом он все-таки радовался больше меня. Любил Рудько поговорить. Стоило нам где-нибудь присесть, Рудько начинал. «Какой ужас! Вы обратили внимание, Алексей Федорович, у дубового пня лежал труп колхозника». Рука у него застыла со сжатым кулаком, глаза открыты, кажется, что он произносит страстную речь, обращается к народу. Помолчит с минуту Рудько, посмотрит вокруг. «Вот, — говорит, — птичка, обыкновенный воробышек, щебечет, ему и горя мало, чирик-чик-чик». А пока он эту свою простенькую песенку спел, сотни, да что сотни, тысячи людей погибли под градом пуль. Слушай, Рудько, брось, помолчи. А что, разве не прав, Алексей Федорович? У меня душа болит. Алексей Федорович, не могу я. Один раз идем мы шагах в двухстах домик. Лесник там жил, что ли. На крыльце стоит крестьянин в свитке. И вдруг крестьянин этот прижимает к животу автомат. Мы сообразили, что это переодетый немец. Залегли. «Когда гитлеровцы открыли минометный огонь. Кладут мины в шахматном порядке, примерно по той линии, где скрываемся мы. Рудько видит, что еще полминуты, и его может срезать осколок. «Алексей Федорович, — говорит он, — Алексей Федорович, дайте мне пистолет, дайте из человеколюбия, я застрелюсь». Пистолета я ему не дал. Мы отползли назад, сделали круг и оказались в том месте, где мины ложились раньше». Все обошлось благополучно. «Видишь, — говорю я Павлу Рудько, — жив-здоров. Да, Алексей Федорович, на этот раз повезло. Но что будет через полчаса? Что будет завтра? И чего стоит наша жизнь, когда нам, подобно червям, приходится ползать на животах? Разве для того я получил высшее образование?» Так вел себя Рудько. Я и сам чувствовал себя, ох, как плохо. Умопомрачительно хотелось спать, Хотелось есть. Кроме того, меня мучили ноги. Пусть бы, думаю, скорее натерлись настоящие толстые мозоли. Надоело мне и кожаное пальто. Во время ходьбы бьет по коленям. И кто сказал, что кожа не промокает? Она не только промокает, она вбирает в себя влагу и становится тяжелой, как вериги. Но я никому не говорил о своих страданиях. В этом лесу я встретился с полковником. Так как это был самый значительный воинский начальник, я подошел к нему, стал держать совет. Знакомились не без осторожности. Сперва общие фразы, дескать, знаете, дела не линии фронта нет, где наши части, где немцы, не разберешь. А вы, собственно, кто такой? Начальственно спрашивает полковник и оглядывает меня с ног до головы. «Как вам сказать? Давайте, товарищ полковник, отойдем в сторону». «Взаимно проверимся». Он оказался начальником артиллерии одного соединения. Фамилия Григорьев. Документы это подтвердили. Да и внешний вид, манеры, речь – все в нем отличало опытного кадрового командира. «Я решил, вот человек, который партизанам очень пригодится», и уже без обиняков предложил. «Как вы думаете, товарищ Григорьев, не организовать ли нам небольшой партизанский отряд?» Полковник ответил не сразу, задумался, походил. «Да», – сказал он минуты через две, – «эта мысль уже приходила мне в голову. Вы – депутат Верховного Совета СССР и УССР, секретарь обкома партии. Вполне можете стать комиссаром, а я возьму на себя командование».